Глава 63. Где Елена устает наблюдать со стороны. Елена Валентайн не смеет никого задерживать. Держать его за шею — это так правильно. Они возвращались обратно на летнюю веранду. Елена боролась с собой, чтобы не остановить его и не затеять разговор здесь же, среди кустов рододендрона. Девушка не выдержала. «Почему, когда вы вытаскиваете меня из неприятностей, связанных с особенностями нашего положения, вы непременно обвиняете во всем меня? «Очевидно же, что не в моих интересах провоцировать викария. Он заманил меня сюда обманом. И я не до конца представляю, как пользоваться кольцом в целях самозащиты». Этот вот непроизвольно прижал ее к себе крепче. Стиснул зубы, но все равно вдохнул запах ее волос. Сегодня она уложила их строже обычного. Ни одной прядочки не выбивалась из убранной наверх прически. «Я сатанею, когда вижу вас с кем-то. И до десяти забавный метод, которому обучился на Мидиусе, не помогает». Ну, посудите сами. Оставил невесту дома, с полным комплектом для наблюдения за птицами, с неясытью, которая тоже требует присмотра. И где я ее нашел? В темном хоре, наедине с Пресветлым. Ума не приложу, почему он не применил внушение. Не успел, я отвлекла его разговором. Елена уперла не в грудь, вынуждая замедлить шаги. Вы бы видели себя после того, как вытащили меня из той ловушки, с другим магом и Экерсли. Дай вам волю, вы бы еще Льефа приписали к моим личным грехам. В его случае ничто не отменяло того факта, что он мой друг и собрался сожрать вас, догадываясь о моих чувствах. Он продолжал поглаживая Елену по окаменевшим плечам. Ладно, не злитесь. Все-таки дело происходило у меня в библиотеке. Вам невозможно предъявить, что вы полезли куда не стоило. Вы себя слышите? А нападение на девушку, даже если бы вы испытывали полнейшее равнодушие по вашему в порядке вещей, да перестаньте же улыбаться наконец. Это вот поддавшись порыву. Провёл носом по бархатной щеке. «Разумеется, нет, дело же в другом. Всякий раз, когда я сталкиваюсь с тем, что кто-то вам угрожает, то отдаю себе отчет, что это будет продолжаться до тех пор, пока мы не поженимся. Понимаете?» Только тут Елена сообразила, как далеки они от главной темы. «Как они поженятся? У него есть ребенок. то есть где-то существует и мать Эдриана. Если, конечно, мальчик тоже не вышел из яйца, как сам Арбас», вдруг припомнила она. Рядом с ним она все больше и больше погружалась в собственные переживания. Её размышления прервал громкий лай. Граф чертыхнулся, подхватил ее обратно на руки и бросился к летнему домику. Он не собирался оставлять ее одну и учел, что после тета-тета с Вермаром она опять ослабела. Они застали картину, от которой Елена побледнела. Семейная пара, дивный старичок, хохлатый господин средних лет и даже две престарелых дамы божьих одуванчика окружили маму и Эдриана. Леди Фелиция выставила вперед открытый зонтик. Шляпка съехала на одно ухо. Такой ошпаренно разозленной Елена видела маму всего пару раз в жизни. Они с Этвудом находились всего в ста метрах, но на пригорке. И отсюда открывался хороший обзор. Помощник викария не присоединился к общей группе. Он что-то делал над письменным столом. Энтони оставил в стороне соблюдение законов физики. Он просто сделал шаг вперед, и они выросли уже на веранде сзади членов научного кружка — слишком увлеченных, чтобы замечать такие детали. «Заходи сзади, Вероника, и ты, Алоя, пентаграмму мы взломаем. Трех камней будет достаточно, но у этой леди целых два крепких артефакта, два на одну. Немного ли будет?» — это произнес лорд Честер. «Сколько можно ошибаться в людях?» — укорила себя Елена. Однако Честер на этом не закончил. «Отойдите от паренька, леди Фелиция. Вы благоразумная женщина, в чертогах словете именно такой. Зачем вам проблемы из-за маленького демона?» Что произошло дальше? От Елены надежно скрыли несколько спин. Честеры замужние дамы рядом с ним взвыли. Вверх поднялся столб белого огня. «Она сыпанула мне в глаза порошком!» — вопила женщина. «Мерзкая Мегера! еще хуже то из поместья!» «Отойдите уже!» — вмешался хохлатый. Ребенок выставил огненную стену. Она не совсем обычная для демона бездны. Я бы сказала, она отдает светом». Фавик, который прятался за ногой Эдриана, Перестал лаять и оглушительно чихнул. В этот момент открылся портал, и из него вылетела разъяренная Вирджиния. Одета леди была в наряд для медитаций, который сводился к до неприличия коротким, до колен, широким брюкам и просторной рубахе без пуговиц. Вся компания разом попятилась. Не исключено, что их напугал не этот невероятный костюм, а отполированные витые рожки на голове у леди. Они ярко искрили даже при дневном свете. Не произнося ни слова, Вирджиния свела и развела ладони вместе, создав маленький огненный шар, который тут же увеличился в три раза. Все, всё!» — воскликнул Этвуд. «После этих слов на нас вдруг обратили внимание, хотя до этого не замечали. Я записал для голограммера достаточно. Это сойдет за раскаяние, если вы тут же двинетесь в посольство и сами сообщите, что пытались задержать наследника одной из верховной семей бездны. Только поторопитесь, у них сегодня сокращены часы приема. вот пошевелил пальцами в воздухе, и эти люди исчезли. Помощник викария вместе с Еленой потрясенно наблюдал. Второй такой же жест отправил всех, кто прибыл из Уорренстоуна обратно в поместье. «Мне жаль, девочка, если ты не получила того, что искала. Этим псевдоученым место на принудительной переделке», — леди Вирджиния говорила почти спокойно. «Зато мы перекопировали три журнала из трех здесь представленных», — гордо сообщил Эдриан, сжимая в одной руке хитрый прибор. А второй держась за филицию.